Глава пятая Наша помощь России. Прошло два месяца с начала боев на русском фронте. Немецкие армии нанесли ужасные удары, но теперь проявилась и другая сторона медали. Не смотря на понесенные страшные потери, русские продолжали упорно и стойко сопротивляться. Их солдаты стояли на смерть, а их армии обретали опыт и мастерство. За линиями немецких фронтов появились партизаны, которые повели жестокую войну против немцев, нарушая их коммуникации. Захваченная противником русская железнодорожная сеть оказалась непригодной. Шоссейные дороги не выдерживали интенсивного движения немецкого транспорта, а двигаться без дорог после дождя было часто невозможно. Транспортные средства уже начинали изнашиваться. Оставалось едва три месяца до прихода страшной русской зимы. Может ли за это время быть взята Москва? А если она будет взята, то окажется ли этого достаточно? Вот в чем был роковой вопрос. Хотя Гитлер все еще находился в приподнятом настроении после победы под Киевом, немецкие генералы уже ясно могли ощущать, что их прежние дурные предчувствия оправдываются. В ходе операции на фронте который сейчас стал решающим. Произошла четырехнедельная задержка. Задача уничтожения войск противников в Белоруссии, которая была поставлена перед Центральной группой армии, все еще не была выполнена. Но по мере того, как наступала осень и приближался решающий кризис на русском фронте, советские требования к нам делались все более настойчивыми. Лорд Бивербрук вернулся из Соединенных Штатов, где ему удалось еще больше стимулировать и без того уже мощные силы, содействовавшие огромному увеличению промышленного производства. Теперь он стал в военном кабинете паборником помощи России. Он оказал ценные услуги в этой области. Когда мы вспоминаем, каких трудов стоило нам подготовить в сражение в Ливийской пустыне, нашее глубокое беспокойство относительно Японии, которая бросала свою тень на все наши действия в Малайи и на Дальнем Востоке, а также о том, что все посылавшиеся в Россию урывались из того, что было жизненно необходимо Англии, становится ясно, как важно было, что кто-то столь ревностно отстаивал русские требования в наших высших военных кругах. Я старался сохранять в уме представления о надлежащих пропорциях и разделял свои тяготы с моими коллегами. Нам пришлось пойти на неприятный риск, поставить под удар свою собственную безопасность и свои планы ради нашего нового союзника угрюмого, ворчливого, жадного и еще так недавно безразлично относившегося к тому, выживем мы или нет. Примечание. Здесь наглядно проявляется свойственное для политиков и стратегов срочковых годов эгоистическое понимание национальных интересов. Попытки добиться для Англии односторонних преимуществ в ущерб общему делу наносили вред коллекционной стратегии и в конечном счете затягивали войну, увеличивали число жертв и разрушений. В данном случае помощь СССР, который вел борьбу с главными силами общего врага. За стороны Англии соответствовала интересам всей антигитлеровской коалиции. Нелестные эпитеты, которыми Черчилль характеризует нового союзника, больше, видимо, относятся к личностям, с которыми ему приходилось иметь дело, например, с Молотовым или Сталиным, хотя в этой книге он дает им весьма высокие оценки, чем к советскому народу, что было бы несправедливо и бесстыдно. «Возвращаясь на родину из Исландии, я решил, что после того, как Бивербрук и Аверл Гарриман вернутся из Вашингтона и мы сможем изучить все перспективы нашего вооружения и снабжения, им следует отправиться в Москву и предложить там все, что мы можем выделить». Происходили длительные и мучительные обсуждения подробностей нашего совместного предложения от 16 августа. Военные, военно-морское министерство и министерство авиации восприняли это кандидатом. Так, как будто бы с них живьем сдерали школу. Тем не менее, мы собрали сообща максимум того, что было в наших силах, и согласились на переадресование очень значительной доли необходимых нам самим американских поставок ради того, чтобы внести эффективный вклад в дело обороны Советов. 28 августа я предложил своим коллегам направить в Москву лорда Бивербрука. Члены кабинета охотно согласились, чтобы он обсудил этот вопрос со Сталиным, а президент Трустин считал, что его хорошо сможет представлять Гарриман. Поэтому я информировал лорда Бивербрука. Премьер-министр лорду Бивербруку, тридцатое августа тысяча девятьсот сорок первого года. Я хочу, чтобы вы отправились в Москву вместе с Гарриманом, чтобы договориться о долгосрочных поставках русским армии. Это можно осуществить почти исключительно за счет американских ресурсов, хотя у нас имеется каучук, сапоги и так далее. Необходимо сделать большой новый заказ в Соединенных Штатах. Темпы поставок, разумеется, лимитируются портами и недостатком судов. Когда весной будут проложены вторые пути узкоколейные дороги от Байсуры к Каспийскому морю, эта дорога станет важным путем подвоза. Наш долг и наши интересы требуют оказания всей возможной помощи русским, даже ценой серьезных жертв с нашей стороны. Однако мы не сможем ее предоставить в большем масштабе до середины июля до конца 1942 года. Основные планы придется отнести к 1943 году. Ваша задача будет состоять в том, чтобы не только содействовать разработке планов оказания помощи России, но также обеспечить, чтобы мы сами не были при этом обескровлены. И даже если вы окажетесь под влиянием атмосферы в России, то я здесь в Англии буду совершенно не преклонен. Я однако уверен, что вы самый подходящий человек для этого дела, а чутье широкой публики уже это санкционировало. В качестве предварительного сообщения об этой миссии я обрисовал положение в общих чертах в письме к Сталину. Премьер-министр Черчилль премьеру Сталину, тридцатое августа тысяча девятьсот сорок первого года. Я стремился найти какой-либо путь для оказания помощи вашей стране в ее великолепном сопротивлении в преддосуществлении рассчитанных на более длительный период мероприятий, по поводу которых мы ведем переговоры с Соединенными Штатами Америки, и которые послужат предметом московского совещания. Господин Майский заявил, что испытывается сильная нужда в самолетах-истребителях ввиду ваших тяжелых потерь. Мы ускоряем отправку двухсот самолетов Тамагавка, о которых я телеграфировал в своем последнем послании. Наши две эскадрильи в составе сорока Харри Кейнов должны прибыть в Мурманск около шестого сентября. Вы понимаете, я уверен, что самолеты-истребители составляют основу обороны метрополии. Кроме того, мы стремимся достичь преобладания в воздухе в Ливии, а также снабдить Турцию с тем, чтобы привлечь ее на нашу сторону. Тем не менее, я мог отправить еще 200 Харрикейнов, что составило бы в общей сложности 440 истребителей, если бы ваши пилоты могли эффективно их использовать. Речь идет о самолетах Харрикейн, вооруженных восьмью-двенадцатью пулеметами. Мы нашли, что эти самолеты весьма смертоносны в действии. Мы могли бы послать в Архангельск сто штук теперь и вскоре вслед за тем две партии по пятьдесят штук вместе с механиками, инструкторами, запасными частями и оборудованием. Тем временем могли бы быть приняты меры, чтобы начать ознакомление ваших пилотов и механиков с новыми моделями, если вы их прикомандируете к нашим эскадриллям в Мурманске. Если вы сочтете, что это принесет пользу, соответственные распоряжения будут даны отсюда. Исчерпывающая объяснительная записка по техническим вопросам передается по телеграфу через нашу авиационную миссию. Известие о том, что персы решили прекратить сопротивление, весьма приятно. При всей важности защиты нефтяных источников в целях нашего вступления в Персию, было в еще большей степени стремление установить еще один сквозной путь к вам, который не может быть перелезом. Имея это в виду, мы должны реконструировать железную дорогу от Персидского залива до Каспийского моря и обеспечить ее бесперебойную работу, используя дополнительное железнодорожное оборудование, доставляемое из Индии. Министр иностранных дел передал господину Майскому для представления вам примерные условия, на которых мы хотели бы заключить соглашение с персидским правительством, с тем чтобы иметь дело с дружественным народом. и не быть вынужденными тратить несколько дивизий только на охрану железной дороги. Продовольствие посылается из Индии, и если персы подчинятся, то мы возобновим платежи за нефть, причитающиеся в настоящее время шаху. Мы приказали нашему авангарду продвигаться вперед с тем, чтобы наши силы встретились с вашими вместе, которое будет установлено командующими где-либо между Хамаданом и Казеном. Было бы хорошо, чтобы весь мир знал, что британские и советские вооруженные силы действительно подали друг другу руки. По нашему мнению, было бы лучше, чтобы ни мы, ни вы не вступали в Тегеран в настоящее время, ибо нам нужен лишь сквозной путь. Мы устраиваем крупный базисный склад в Басри и надеемся построить там хорошо оборудованный тепловодный порт для приема грузов из Америки, которые таким путем наверняка достигнут районов Каспийского моря и Волги. Не могу не выразить вновь восхищения британского народа великолепной борьбой русских армий и русского народа против нацистских преступников. На генерала Макфарлана произвело чрезвычайно большое впечатление все, что он видел на фронте. Нам предстоят очень тяжелые дни, но и Гитлер не проведет приятной зимы при нашей все более увеличивающейся бомбардировке с воздуха. Мне доставило удовольствие весьма твердые предупреждения, сделанные Японией вашим превосходительством относительно товаров, пребывающих через Владивосток. Президент Рузвельт при встрече со мной был как будто расположен к тому, чтобы занять твердую позицию в случае дальнейших агрессивных действий со стороны Японии, будь то на юге или в северо-западной части Тихого океана, и я поспешил заявить, что он может рассчитывать на нашу поддержку в случае войны. Мне очень хотелось бы оказать большую поддержку генералу Чан Кайши, чем мы были в силах оказать до сих пор. Мы не хотим войны с Японией, и я уверен, что ее можно предотвратить тем, что мы поставим этих людей, которых разделяются на разногласия и которые далеко не уверены в самих себе, перед перспективой образования самой мощной коалиции. Вечером 4 сентября меня посетил Майский, чтобы передать ответ Сталина. Это было его первое личное послание после июля. Премьер Сталин к премьеру Черчиллю. 3 сентября 1941 года. Приношу благодарность за обещание, кроме обещанных раньше 200 самолетов-истребителей, продать Советскому Союзу еще 200 истребителей. Не сомневаюсь, что советским летчикам удастся освоить их и пустить в дело». Должно однако сказать, что эти самолеты, которые, как видно, могут быть пущены в дело не вскорой, не сразу, а в разное время и отдельными группами, не смогут внести серьезных изменений на Восточном фронте. Они не смогут внести серьезных изменений не только вследствие больших масштабов войны. требующих непрерывной подачи большого количества самолетов, но главным образом потому, что за последние три недели положение советских войск значительно ухудшилось в таких важных районах, как Украина и Ленинград. Дело в том, что относительная стабилизация на фронте, которой удалось добиться неделю три назад, в последние недели потерпела крушение вследствие переброски на Восточный фронт свежих тридцати. тридцати четырех немецких пехотных дивизий и громадного количества танков и самолетов, а также следствии большой активизации двадцати финских дивизий и двадцати шести румынских дивизий. Немцы считают опасность на западе блефом и безнаказанно перебрасывает с запада все свои силы на восток, будучи убеждены, что никакого второго фронта на западе нет и не будет. Немцы считают вполне возможным бить своих противников по одиночке. Сначала русских, потом англичан. В итоге мы потеряли большую половину Украины, и кроме того, враг оказался у ворот Ленинграда. Эти обстоятельства привели к тому, что мы потеряли Клеворожский железноорудный бассейн и ряд металлургических заводов на Украине, эвакуировали один алюминиевый завод на Днепре и другой алюминиевый завод в Тихвине, один моторный и два самолетных завода на Украине, два моторных и два самолетных завода в Ленинграде. Причем эти заводы могут быть приведены в действие на новых местах не ранее, как через семь-восемь месяцев. Все это привело к ослаблению нашей обороноспособности и поставило Советский Союз перед смертельной угрозой. Здесь уместен вопрос: каким образом выйти из этого более чем неблагоприятного положения? Я думаю, что существует лишь один путь выхода из такого положения.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 Как бы она ни была нежелательной, дело с Ираном действительно вышло неплохо. Совместные действия британских и советских войск предрешили дело. Так будет и впредь, поскольку наши войска будут выступать совместно. Но Иран только эпизод. Судьба войны будет решаться, конечно, не в Иране. Советский Союз, так же как и Англия, не хочет войны с Японией. Советский Союз не считает возможным нарушать договоры, в том числе и договор с Японией о нейтралитете. Но если Япония нарушит этот договор и нападет на Советский Союз, она встретит должный отпор со стороны советских войск. Наконец, разрешите принести благодарность за выраженное вами чувство восхищения действиями советских войск, ведущих кровопролитную войну с разбойничьими ордами гитлеровцев за наше общее освободительное дело. Советский посол, которого сопровождал Иден, беседовал со мной полтора часа. Он с горечью подчеркнул, что в течение последних одиннадцати недель Россия фактически одна выносит на своих плечах всю тяжесть немецкого натиска. Русские армии отражают нападения невиданных масштабов. Он сказал, что не хотел бы прибегать к драматическим выражениям, но это может явиться поворотным пунктом истории. Если советская Россия будет побеждена, Каким образом мы сможем выиграть войну? Майский в волнующих выражениях подчеркнул исключительную тяжесть кризиса, создававшегося на русском фронте, и его слова вызвали у меня сочувствие. Но когда я вдруг почувствовал в его призыве о помощи скрытую угрозу, я рассердился. Я сказал послу, которого знал много лет: «Вспомните, что еще четыре месяца назад мы на нашем острове не знали, не выступит ли вы против нас на стороне немцев». «Право же, мы считали это вполне возможным. Но даже тогда мы были убеждены в нашей конечной победе. Мы никогда не считали, что наше спасение в какой-либо мере зависит от ваших действий. Что бы ни случилось и как бы вы ни поступили, вы-то не имеете никакого права упрекать нас». Так как я разгорячился, говоря об этом, то посол воскликнул. «Пожалуйста, спокойнее, мой дорогой господин Черчилль». Но после этого его тон заметно изменился. Дальнейшая часть нашей беседы была посвящена вопросам, уже затрагившимся в телеграфной переписке. Посол просил о немедленной высадке на побережье Франции или Нидерландов. Я изложил те военные соображения, по которым это было невозможно, а также объяснил, что это не принесло бы облегчение России. Я сказал, что провел сегодня пять часов, изучая вместе с нашими специалистами, способы значительного увеличения пропускной способности России, Трансперсидской железной дороги. Я говорил о миссии Бивербрука, Гарримана и о нашем решении предоставить все материалы, которые мы сможем выделить или доставить. Наконец, мы с Иданом сказали ему, что мы со своей стороны готовы дать финнам ясно понять, что мы объявим им войну, если они продвинутся в Россию далее своей границ 1918 года. Майский не мог, разумеется, отказаться от своего призыва о немедленном открытии Второго фронта. И дальнейшие споры по этому поводу были бесполезны. Я немедленно проконсультировался с кабинетом по поводу вопросов, затронутых в этой беседе, и в тот же вечер отправил ответ Сталину. Премьер-министр Черчилль премьеру Сталину шестого сентября тысяча девятьсот сорок первого года. Первое. Я сразу же отвечаю в духе вашего послания. Хотя мы не остановились бы ни перед какими усилиями, в настоящее время нет никакой возможности осуществить такую британскую акцию на Западе, кроме акции в воздухе, которая позволила бы до зимы отвлечь германские силы с восточного фронта. Нет также никакой возможности создать второй фронт на Балканах без помощи Турции. Я хочу, если ваше превосходительство того пожелает, изложить вам все те основания, которые привели начальников штабов к такому заключению. Эти основания уже были обсуждены сегодня с вашим послом на особом совещании, в котором приняли участие и я и начальники штабов. Акция, ведущая лишь дорогостоящий неудачи, как бы похвальные не были ее мотивы, может быть полезна только Гитлеру. Второе. Информация, имеющаяся в моем распоряжении, создает у меня впечатление, что германское вторжение уже миновало высшую точку своего напряжения, ибо зима принесет вашим героическим армиям передышку. Это, однако, мое личное мнение. Третье. По вопросу о снабжении. Мы прекрасно сознаем тяжелые потери, понесенные русской промышленностью, и приложим все усилия к тому, чтобы вам помочь». Я телеграфирую президенту Рузвельту с целью ускорить прибытие сюда в Лондон миссии Гарримана, и мы попытаемся еще до московской конференции сообщить вам о количестве самолетов и танков, которые мы совместно обещаем вам посылать ежемесячно вместе с поставками резины, алюминия, сукна и прочего. Со своей стороны мы готовы посылать вам из британской продукции половину того ежемесячного количества самолетов и танков, которые вы просите. Мы надеемся, что С.Ш.А. будут удовлетворять вторую половину ваших потребностей. Мы приложим все усилия к тому, чтобы начать вам отправку на снабжение немедленно. Четвертое. Мы уже отдали приказы о снабжении Персидской железной дороги подвижным составом. с тем чтобы поднять ее нынешнюю пропускную способность с двух поездов в каждую сторону в сутки до ее полной пропускной способности, а именно до двенадцати поездов в каждую сторону в сутки. Это будет достигнуто к весне 1942 года. До какого срока пропускная способность будет постепенно увеличиваться? Паровозы и вагоны из Англии будут посылаться вокруг мыса Доброй Надежды после переоборудования их на нефтяное топливо. Вдоль железной дороги будет развита система водоснабжения. Первые сорок восемь паровозов и четыреста вагонов вот-вот должны быть отправлены. Пятое. Мы готовы выработать с вами совместные планы. Будут ли британские армии достаточно сильны для того, чтобы осуществить вторжение на европейский континент в 1942 году, зависит от событий, которые трудно предвидеть. По всей вероятности, можно будет оказать вам содействие на крайнем севере, когда там наступит полярная ночь. Мы надеемся довести наши армии на Среднем Востоке до трех четвертей миллиона человек к концу этого года, и затем до миллиона к лету 1942 года. Как только германоитальянские силы будут уничтожены в Ливии, эти войска смогут включиться в фронт на вашем южном фланге. И как можно надеяться повлиять на Турцию в смысле соблюдения Евр по крайней мере честного нейтралитета. Тем временем мы будем продолжать бомбардировать Германию с воздуха с возрастающей силой, будем также держать моря открытыми и бороться за свою жизнь. Шестое. В первом абзаце вашего послания вы употребили слово продать. Мы не смотрим на дело с этой точки зрения и никогда не думали об уплате. Было бы лучше, если бы всякая помощь, оказанная вам нами, покоилась на той же самой базе товарищества, на какой построен американский закон о займе и аренде, то есть без формальных денежных расчетов. Мы охотно готовы оказать в полную меру наших сил всяческое давление на Финляндию, включая немедленное официальное уведомление ее, что мы объявим ей войну, если она пойдет дальше своих старых границ. Мы просим также США предпринять всевозможные шаги, чтобы повлиять на Финляндию. И я считал все это настолько важным, что одновременно, находясь еще под свежим впечатлением, отправил следующую телеграмму президенту. Бывший военный моряк президенту Рузвельту. 5 сентября 1941 года. «Советский посол вручил вчера вечером мне и Идану предлагаемое послание и в туманных выражениях говорил о серьезности положения и о том переломном значении, которое будет иметь наш ответ. Хотя ничто из сказанного им не дает повода для такого предложения, мы и не могли избавиться от впечатления, что они, возможно, думают о сепаратном мире». Кабинет счел целесообразным послать предлагаемый ответ. Надеюсь, вы и не будете возражать против нашего упоминания о возможной американской помощи. Я чувствую, что этот момент может оказаться решающим. Мы можем сделать только то, что в наших силах, с наилучшими пожеланиями. Наш посол в Москве вполне естественно в самых сильных выражениях поддержал советский призыв. Ему я также послал ответ, который, как я полагал, должен был вооружить его аргументами на будущее. Премьер-министр Стаффорду Крипсу 5 сентября 1941 года. Первое. Если бы было возможно произвести какую-либо успешную диверсию на французском или на нидерландском побережье, которая вынудила бы немцев отозвать войска из России, то мы отдали бы об этом приказ, не считаясь самыми тяжелыми потерями. Все наши генералы убеждены в том, что это кончится только кровопролитными боями. В результате которых мы будем отброшены, а если нам удастся закрепиться на небольших платформах, то через несколько дней их все равно придется оставить. Побережье Франции укреплено до предела, и у немцев до сих пор еще больше дивизий на Западе, чем у нас в Великобритании. Примечание. Выделено мной. Автор. Причем они располагают сильной поддержкой с воздуха. У нас нет такого количества судов, которые необходимы для переброски большой армии на европейский континент, если только мы не растянем эту переброску на много месяцев. Отвлечение наших флотилий для выполнения подобной операции парализовало бы поддержку армии на Среднем Востоке и полностью превратило бы наше судоходство в Атлантическом океане. Это могло бы привести к проигрышу битвы за Атлантику, а также к голоду и гибели британских островов. Ни что из того, что мы можем сделать сейчас или могли бы сделать в прошлом, не могло бы повлиять на борьбу, ведущуюся на Восточном фронте. Начиная с первого дня германского нападения на Россию, я непрестанно требовал от начальников штабов, чтобы они изучили все возможные виды операций. Они единодушно придерживаются тех взглядов, которые я изложил здесь. Второе. Когда Сталин говорит о фронте на Балканах, вы должны помнить о том, что даже при имевшемся у нас тогда на Средиземном море количестве судов нам потребовалось семь недель для переброски в Ретцию двух дивизий и одной бронетанковой бригады, и что с тех пор, как нас вытеснили оттуда, все греческие а также многие из островных аэродромов были заняты немецкой и итальянской авиацией и совершенно недосигаемы для наших истребителей прикрытия. Я удивлен, что забытые потери, понесенные нашим торговым военным флотом при эвакуации из Греции из Крита. Сейчас мы находимся в гораздо худших условиях, чем тогда, а наши военно-морские силы уменьшились. Третье. Когда вы говорите о сверхчеловеческих усилиях, то вы подразумеваете, как я полагаю, такие усилия, которые преодолевают пространство, время и географию. К сожалению, мы всем этим не располагаем. Четвертое. Положение на западе было бы совершенно иным, если бы существовал французский фронт, так как я не сомневаюсь, что в этом случае вторжение в Россию было бы невозможно ввиду тех мощных контратак, которые могли бы быть немедленно предприняты. Не хочется отвечать упреками на упреки, но ведь не мы виноваты, что Гитлер получил возможность разбить Польшу, прежде чем бросить свои войска на Францию, и разбить Францию, прежде чем бросить их на Россию. Пятое. Четыреста сорок самолетов истребителей, которые мы взяли из наших серьезно уменьшившихся резервов, конечно, немного в сравнении с потерями, понесенными русской авиацией. Однако для нас это мучительная и опасная жертва. Налет английской авиации продолжается днем и ночью с максимальным для нас напряжением. А тот факт, что воздушные бои над побережьем Франции не дают перевеса ни той, ни другой стороне, свидетельствует о том, что немцы еще располагают на Западе значительными военно-воздушными силами. Шестое. Ничто из того, что мы могли бы сделать сейчас или в прошлом, не могло бы повлиять на ужасное сражение, происходящее на русском фронте. Еще можно договориться о подготовке к кампании 1942 года. Путь, который удалось установить через Персию, будет использоваться до предела, и все, что можно взять и отправить из английских ресурсов и из тех американских ресурсов, которые я в противном случае попали бы в Англию, будет отправлено как можно скорее. Я настоятельно прошу президента Рузвельта прислать сюда Гарримана как можно раньше, с тем чтобы русские знали. На какую помощь они могут рассчитывать в одна тысяча девятьсот сорок втором году для возмещения потерь, понесенных их военной промышленностью, и, соответственно, могли составить свои планы. Я отправляю сегодня ответ на телеграмму Сталина, а настоящее послание предназначается исключительно для вашего собственного руководства. Я вполне понимаю чувства, которые вы испытываете, наблюдая вблизи огонью России, но ни сочувствие, ни эмоции не могут опровергнуть те факты. которым нам приходится смотреть в лицо. В ответ на один из вопросов Сталина я послал следующую телеграмму нашему послу в Москве: Премьер-министр Стаффорд Укрипсу, Москва, 15 сентября 1941 года. Прошу вас сообщить Сталину от имени премьер-министра, что мы собираемся поставить пять тысяч тонн алюминия из Канады, как только будет закончена подготовка к отправке. А затем будем отправлять ежемесячно две тысячи тонн. Первые партии прибудут через Владивосток, если только русское правительство не предпочтет отправку через Персию. Пятнадцатого сентября я получил еще одну телеграмму от Сталина. Премьер Сталин, премьер-министру. Тринадцатого сентября тысяча девятьсот сорок первого года. Я изложил в своем последнем послании мнение правительства СССР. о создании второго фронта как основного средства улучшения нашего общего дела. В ответ на ваше послание, где вы вновь подчеркиваете невозможность создания в данный момент второго фронта, я могу лишь повторить, что отсутствие второго фронта льет воду на мельницу наших общих врагов. Я не сомневаюсь, что английское правительство желает победы Советскому Союзу и ищет путей для достижения этой цели. Если создание Второго фронта на Западе в данный момент, по мнению английского правительства, представляется невозможным, то, может быть, можно было бы найти и другое средство активной военной помощи Советскому Союзу против общего врага. Мне кажется, что Англия могла бы без риска высадить 25-30 дивизий в Архангельск или перевести их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советскими войсками на территории СССР По примеру того, как это имело место в прошлую войну во Франции, это была бы большая помощь. Мне кажется, что такая помощь была бы серьезным ударом по гитлеровской агрессии. Приношу благодарность за обещание ежемесячной помощи со стороны Англии алюминием, самолетами и танками. Я могу лишь приветствовать, что английское правительство думает оказать эту помощь не в порядке купли-продажи самолетов, алюминия и танков. А в порядке товарищеского сотрудничества. Надеюсь, что английское правительство получит немало случаев убедиться в том, что правительство СССР умеет достойным образом оценить помощь своего союзника. Два слова о записке посла Великобритании в Москве господина Крипса, переданной Молотову 12 сентября 1941 года. В этой записке сказано. В случае, если советское правительство будет вынуждено уничтожить свои военно-морские суда в Ленинграде, чтобы превратить переход этих судов в руки неприятеля, правительство его величества признает требования советского правительства после войны об участии правительства его величества в замене уничтоженных таким образом судов. Советское правительство понимает и ценит готовность английского правительства возместить частично ущерб НАПР амх. который будет нанесен Советскому Союзу в случае уничтожения советских кораблей в Ленинграде. Не может быть сомнения, что в случае необходимости советские корабли в Ленинграде действительно будут уничтожены советскими людьми. Но за этот ущерб несет ответственность не Англия, а Германия. Я думаю поэтому, что ущерб должен быть возмещен после войны за счет Германии. Я отправил на это послание самый лучший ответ, какой только мог. Премьер-министр премьеру Сталину 19 сентября 1941 года. Первое. Очень благодарен за ваше послание. Миссия Гарримана прибыла в полном составе и занята работой с утра до вечера с лордом Бивербруком и его сотрудниками. Целью является изучение всего вопроса о ресурсах с тем, чтобы можно было выработать сообща с вами конкретную программу месячных поставок по всем имеющимся маршрутам. и тем самым оказать вам по возможности помощь возмещению ущерба, причиненного вашей военной промышленности. По идее президента Рузвельта, этот первый план должен охватить период до конца июня, но мы, естественно, будем продолжать оказывать вам помощь до достижения победы. Я надеюсь, что совещание может открыться в Москве 25 сего месяца, но это не должно предаваться гласности до тех пор, Пока все участники не прибудут благополучно к месту назначения, о маршрутах и средствах передвижения будет сообщено позже. Второе. Я придаю большое значение вопросу об открытии сквозного пути от Персидского залива до Каспия не только по железной дороге, но и по автомобильной магистрали, к постройке которой мы надеемся привлечь американцев с их энергией и организационными способностями. Лорд Бивербрук сможет объяснить весь план снабжения и перевозок. Он находится в самых дружественных отношениях с господином Гарриманом. Третье. Все возможные театры войны, на которых мы бы могли осуществить военное сотрудничество с вами, были подвергнуты рассмотрению со стороны штабов. Наиболее благоприятные возможности представляются несомненно на обоих флангах, на северном и южном. Если бы мы могли действовать с успехом в Норвегии, то это оказало бы сильное влияние на позицию Швеции. Но в настоящее время мы не располагаем ни военными силами, ни судовым тоннажем для осуществления этого проекта. Что касается Юга, то значение Турции чрезвычайно велико. Если можно заручиться помощью Турции, то в нашем распоряжении окажется добавочная мощная армия. Турция хотела бы присоединиться к нам, но боится и не без основания. Возможно, что, обещая ей помощь значительными британскими вооруженными силами и поставку технических средств, в которых Турция испытывает недостаток, можно оказать на нее решающее влияние. Мы изучим с вами любую другую форму действенной поддержки, ибо единственная цель заключается в том, чтобы привести в действие против общего врага максимальные силы, Четвертое. Я вполне согласен, что возмещение ущерба русскому флоту должно последовать в первую очередь за счет Германии. Победа, несомненно, предоставит в наше распоряжение крупные германские и итальянские военные суда, и, по нашему мнению, таковые явились бы наиболее подходящими для возмещения потерь русского флота. Тем временем в Лондоне закончились переговоры между Бивербруком и Гарриманом. Е 22 сентября англо-американская миссия по снабжению отправилась на крейсере «Лондон» из Капофло через Северный Ледовитый океан в Архангельск, откуда она должна была вылететь в Москву. От этой миссии зависело многое, и оснастил лорда Бивербрука общими инструкциями, которые были одобрены моими коллегами по военному кабинету, входившими в комитет обороны. Кроме того, я дал лорду Бивербруку следующее письмо для личной передачи Сталину. Премьер-министр премьеру Сталину. 21 сентября 1941 года. Уважаемый премьер Сталин. Британская и американская эмиссия уже выехали, и это письмо будет вручено вам лордом Бивербруком. Лорд Бивербрук пользуется полнейшим доверием кабинета и является одним из моих самых старых и близких друзей. Он установил самые тесные отношения с господином Гарриманом, который является замечательным американцем, преданным всем своим сердцем победе общего дела. Они изложат вам все, что нам удалось выработать в результате весьма тщательной консультации между Великобританией и Соединенными Штатами. Президент Рузвельт решил, что наши предложения должны в первую очередь касаться месячных квот материалов которые мы отправим вам в течение девяти месяцев в период от октября 1941 года до июня 1942 года включительно. Вы имеете право знать точно, что мы можем поставлять из месяца в месяц, чтобы вы могли наиболее выгодно распределить ваши резервы. Американские предложения ограничены пока концом июня 1942 года. Но я не сомневаюсь, что впоследствии обе страны смогут поставить значительно большее количество, и вы можете быть уверены, что мы приложим все усилия, чтобы компенсировать, насколько возможно, тяжелые потери, которые потерпела ваша военная промышленность в результате нацистского вторжения. Я не хочу предвосхищать того, что лорд Бивербрук должен будет сказать по этому вопросу. Вы и увидите, что до конца июня 1942 года Поставки идут почти полностью за счет британской продукции или продукции, которую Соединенные Штаты предоставят нам в качестве наших собственных закупок или, согласно закону, о передаче в займы или в аренду. Соединенные Штаты были исполнены решимости предоставить нам фактически все свои экспортные излишки, и для них нелегко обеспечить в течение этого времени новые эффективные источники снабжения. И я надеюсь, что производство Соединенных Штатов получит дальнейший значительный импульс, и что к 1943 году мощная промышленность Америки полностью развернется в соответствии с нуждами войны. Что касается нашего участия, то мы не только значительно увеличим свой вклад из нашей существующей, заранее спланированной продукции, но также попытаемся добиться от нашего народа дальнейших усилий для удовлетворения наших общих потребностей. Вы, однако, согласитесь, что наши армии и ее снабжение, которое было спланировано, составляют, может быть, только одну пятую или одну шестую вашей или германской армии. Наш первый долг и потребность заключается в том, чтобы держать моря открытыми, а наш второй долг — достигнуть решительного превосходства в воздухе. Это основные требования, предъявляемые к людским ресурсам, составляющим на британских островах сорок четыре миллиона. Мы никогда не можем надеяться иметь армию или военную промышленность, которые можно было бы сравнить с армией и военной промышленностью великих континентальных военных держав. Тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Генерал Исмей, который является моим личным представителем в комитете начальников штабов и полностью осведомлен о всей нашей военной политике, уполномочен изучить с вашими командующими любые планы практического сотрудничества. о которых может возникнуть мысль.、И、если мы сможем очистить от врага наш западный фланг в Ливии, мы будем иметь значительные силы как воздушные, так и сухопутные для совместных действий на южном фланге русского фронта. Мне кажется, что если бы удалось побудить Турцию к сопротивлению германским требованиям о пропуске войски или еще лучше, если бы она вступила в войну на нашей стороне, то это было бы наиболее быстрая и эффективная помощь ю нам. Я уверен, что вы придадите этому должное значение. Я всегда разделял ваши симпатии к китайскому народу в его борьбе за защиту своей родной земли от японской агрессии. Разумеется, мы не хотим добавлять Японию к числу наших врагов, но позиция Соединенных Штатов, как она выяснилась из моего совещания с президентом Рузвельтом, уже заставила японское правительство придерживаться более трезвых взглядов. Я поспешил заявить от имени правительства Его Величества, что если Соединенные Штаты будут втянуты в войну с Японией, то Великобритания немедленно выступит на их стороне.、И、я думаю, что все наши три страны должны, насколько возможно, продолжать оказывать помощь Китаю, и что эта помощь может принять значительные размеры, не вызывая объявления войны со стороны Японии. Нет сомнения, что нашим народам предстоит длительный период борьбы и страданий. Но я питая большие надежды на то, что Соединенные Штаты вступят в войну в качестве воюющей стороны. Если так, то я уверен, что нам надо будет только проявить выдержку для того, чтобы победить. Я надеюсь, что в ходе войны огромные массы народов Британской империи, Советского Союза, Соединенных Штатов и Китая, которые вместе составляют две трети всего человечества, выступят против своих врагов. И я уверен, что путь, по которому они пойдут. приведет к победе. Шлю искренние пожелания успехов русским армиям и уничтожения нацистских тиранов. 28 сентября наша миссия прибыла в Москву. Ее приняли холодно, и совещания проходили отнюдь не в дружественной атмосфере. Можно было подумать, что мы были виноваты в том тяжелом положении, в котором сейчас ощутился Советский Союз. Советские генералы и должностные лица не давали никакой информации своим американским и английским коллегам. Они даже не сообщили им, на какой основе были исчислены потребности русских в наших драгоценных военных материалах. Членам миссии не было оказано никакого официального приема почти до последнего вечера, когда их пригласили на обед в Кремль. Не следует думать, что подобные встречи между людьми, занятыми самыми серьезными делами, не могут помочь в ходу делу. Наоборот, неофициальный обмен мнениями создает ту атмосферу, которая позволяет достичь соглашения. Но сейчас подобного настроения почти не чувствовалось, и можно было подумать, что это мы приехали просить об одолжении. 2 октября президент сообщил мне об американских планах дальнейшего производства танков и самолетов. С июля 1942 года по январь 1943 года Соединенные Штаты будут выделять ежемесячно 1200 танков для Англии и России, а в течение следующих шести месяцев – 2000 ежемесячно. Американская миссия в Москве получила указание обещать русским 400 танков в месяц с 1 июля, а по прошествии этого срока, после обсуждения с нашими представителями, большее количество танков. Соединенные Штаты будут в состоянии выполнить эти увеличившиеся обязательства, так как они удваивают производство танков и будут выпускать свыше двух тысяч пятьсот танков в месяц. Президент также сообщил мне, что он принял меры для поставки России в период между первым июля 1942 года и первым июля 1943 года трех тысяч шестьсот самолетов первой линии. Помимо и сверх того количества, о котором уже была достигнута договоренность, в конце концов в Москве было достигнуто дружественное соглашение, был подписан протокол, устанавливающий размеры поставок, которые Великобритания и Соединенные Штаты смогут выделить России в период с октября 1941 года по июль 1942 года. Это влекло за собой значительное нарушение наших военных планов. осуществлению которых и без того уже было значительно затруднено из мучительного недостатка вооружений. вся тяжесть пала на нас, потому что мы должны были не только отдавать свою собственную продукцию, но также обходиться без наиболее важного вооружения, которое американцы при других обстоятельствах послали бы нам. ни американцы, ни мы не давали никаких обещаний относительно транспортировки этих поставок по трудным и опасным океанским и арктическим путям. Ввиду оскорбительных упреков, которые сделал Сталин, когда мы сказали, что конвоям не следует отплывать до тех пор, пока не сойдет лед, надо отметить, что мы гарантировали только то, что материалы будут, предоставлены Англией и Соединенными Штатами в местах их производства. Преамбула протокола заканчивалась словами. В Великобритании и Соединенные Штаты окажут помощь в перевозке этих материалов в Советский Союз и помогут осуществить их доставку. Премьер-министр, премьеру Сталину. Я был рад узнать от лорда Бивербрука об успехе трехсторонней конференции, состоявшейся в Москве. Без дат, гуи си то дат. Примечание. В двойне дает тот, кто дает скоро. Латинское извлечение. Примечание редактора. Мы намерены обеспечить непрерывный цикл конвоев, которые будут отправляться с промежутками в десять дней. Следующие грузы находятся уже в пути и прибудут в Архангельск 12 октября. 20 тяжелых танков, 193 истребителя предоктябрьской квоты. Следующие грузы отправляются 12 октября и намечены к доставке 29-го. 140 тяжелых танков, 100 самолетов типа «Харикейн», 200 транспортеров для пулеметов типа «Брэн», 200 противотанковых ружей с патронами, 50 пушек калибром «Р». в 42 миллиметра со снарядами. Следующие грузы отправляются 22-го. 200 истребителей, 120 тяжелых танков. Из этого следует, что вся октябрьская квота самолетов и 280 танков прибудут в Россию к 6-му ноября. Октябрьская квота транспортеров для пулеметов типа Брем, противотанковых оружие и пушек калибром в 42 миллиметра для танков прибудут в октябре. Двадцать танков были погружены для провоза через Персию, и пятнадцать будут немедленно отправлены из Канады через Владивосток. Таким образом, общее число отправленных танков составит триста пятнадцать, то есть на девятнадцать штук меньше нашей полной коты. Это количество будет восполнено в ноябре. Вышеупомянутая программа не включает снабжение Соединенных Штатов. При организации этого регулярного цикла конвоев мы рассчитывали, что Архангельск будет принимать главную часть поставок. Я предполагаю, что эта часть работы уже производится. Хотя генерал Исмея имел все полномочия, был достаточно компетентен для обсуждения и разъяснения советским руководителям военного положения во всех его вариантах. Бивербрук и Гарриман решили не усложнять свои задачи вопросами, по которым не могло быть достигнуто соглашение. Поэтому переговоры на эту тему в Москве не велись. Неофициальные русские продолжали требовать немедленного открытия второго фронта и, казалось, оставались совершенно глухи ко всем доводам, доказывающим его невозможность. Оправданием их являлись страдания, которые они переживали. В основном все это приходилось выносить нашему послу. Я продолжал поддерживать нашего посла в тех многочисленных испытаниях и трудностях. Которые ему приходилось выносить, выполняя в одиночестве свою тяжелую задачу. Премьер-министр Ставфорду Крипсу Куйбышев, 28 октября 1941 года. Первое. Я вполне сочувствую вашему трудному положению, а также России в ее страданиях. Они несомненно не имеют права упрекать нас. Они сами подписали свой приговор, когда заключив пак с Риббентропом, дали возможность Гитлеру наброситься на Польшу и этим развязали войну. Они лишили себя эффективного второго фронта, когда допустили уничтожение французской армии. Если бы до 22 июня они заранее проконсультировались с нами, можно было бы принять ряд мер для того, чтобы раньше оказать Тугарум огромную помощь вооружением, которую мы сейчас предоставляем им. Однако до нападения на них Гитлера мы не знали, будут ли они сражаться, и если будут, то на чьей стороне. Мы оставались в одиночестве в течение целого года. Если бы мы подверглись вторжению и были уничтожены в июле или августе 1941 года, или умерли от голода в этом году во время битвы за Атлантику, они отнеслись бы к этому совершенно безразлично. Если бы они выступили, когда немцы напали на Балканы, многое можно было бы сделать, но они предоставили Гитлеру выбирать по своему усмотрению время и противников. То, что правительство с подобным прошлым обвиняет нас в попытке завоевания территории в Африке или в том, что мы стараемся получить преимущество в Персии за их счет или что мы готовы сражаться до последнего русского солдата, на меня совершенно не действует». Если они питают какие-либо подозрения в отношении нас, то только потому, что в душе они осознают свою вину и упрекают себя. Моя жена очень переживала, видя, что невозможность оказания нами военной помощи России все больше и больше беспокоила и огорчала народ по мере того, как проходил месяц за месяцем, а немецкие армии лавиной катились через степи. Я сказал ей, что о Втором фронте не может быть и речи, Единственное, что мы будем в состоянии сделать в течение долгого времени, это посылать в большом количестве все виды снабжения. Мы с Эдемом поддержали ее попытку выяснить, не удастся ли собрать путем добровольной подписки средства на оказание медицинской помощи. Это уже было начато английским Красным крестом и обществом Saint John's, и эта объединенная организация предложила моей жене возглавить кампанию помощи России. В конце октября она по их поручению выпустила свое первое обращение. В нашей стране нет ни одного человека, который не был бы взволнован до глубины души ужасной драмой, происходящей сейчас в России. Мы поражены мощью русского сопротивления и искусством, с которым оно ведется. Мы искренне восхищаемся доблестью, стойкостью и патриотическим самопожертвованием русского народа. Но, пожалуй, больше всего нас потрясли муки огромного количества людей, внушившие нам ужас и сострадание. Среди материалов, которые мы уже послали в Россию, имеются 53 комплекта хирургических инструментов для неотложных операций, 30 комплектов аппаратуры для переливания крови, 70 тысяч различных хирургических игл и один миллион таблеток нового лекарства. Это лекарство является чудесным антисептическим средством, которое революционизировало лечение многих болезней, вызываемых микробами. Кроме того, мы отправили полтонны фенацетина и около семи тонн гигроскопической ваты. Но это, разумеется, только начало. Мы объявили, что ставим своей целью собрать один миллион фунтов стерлингов. Сделаны первые успешные шаги. Наши фонды уже достигают 370 тысяч фунтов стерлингов, а сбор денег проводится всего 12 дней. Наши все милостивейшие любимые король и королева, послав на прошлой неделе еще 3000 фунтов стерлингов Красному кресту, выразили желание, чтобы тысяча фунтов из этого их совместного дара была направлена в фонд помощи России. Они дали нам достойный пример. Многое зависит от предпринимателей. И я хотела бы сказать следующее: всюду, где предприниматели находят возможность организовать сбор средств, рабочие охотно вносят свои еженедельные пенсы. Таким образом, все мы, от короля и королевы до самого скромного трудящегося земледельца, можем принять участие в этом деле доброй воли и милосердия. Среди обитателей хижин и дворцов, среди тех, кто может выделить всего несколько пенсов, И таких богатых и щедрых жертвователей, как лорд Нэффилд, который имеет возможность прислать чек на пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, есть миллионы людей, которые пожелают внести свою лепту в эту дань русскому народу. Сейчас же последовали великодушные отклики. В течение следующих четырех лет моя жена с энтузиазмом и ответственностью посвящала себя этой задаче. В общей сложности из взносов как богатых, так и бедных было собрано около восьми миллионов фунтов стерлингов. Многие состоятельные люди делали щедрые взносы, но основная часть денег поступала за счет еженедельных отчислений народных масс. Таким образом, благодаря мощной организации Красного Креста и Сент-Джонс-Медикаменты Хирургический инструментарий, различные предметы ухода за больными и всевозможное специальное оборудование, несмотря на тяжелые потери, которые несли во время плаваний в Арктике конвои, доставлялись непрерывным потоком через опасные ледяные моря доблестным русским армиям и народу.